Глава 9. Званые гости. Часть 1. Время от времени подъемный мост опускают, чтобы получить станки и впустить иноземных специалистов. Однако единственной целью является стремление еще больше изолировать Россию, сделать ее совершенно независимой от других стран. Джордж Вирок. Еще в начале НЭПа Ленин говорил о строительстве социализма буржуазными руками. НЭП, или новая экономическая политика, был уже позади, когда Сталин решил, не отменяя политику закрытых дверей, немного их приоткрыть. 1930 год. 16-й съезд партии принимает решение пригласить 40 тысяч квалифицированных инженеров и специалистов из-за рубежа настройки социализма. Время для подбора кадров для советской индустриализации было самое подходящее. Приближался пик великой депрессии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 Амторг получил больше 100 тысяч заявлений на 4 тысячи открытых вакансий, 25 человек на место. К тому моменту четверть трудоспособных жителей США сидела без работы, уровень бедности был ужасающим, в каждом американском городе возникли районы трущоб. Многие на Западе думали, что на их глазах происходит коллапс капитализма, и социализм идет ему на смену. Как писал Артур Кёстлер, Если бы сама история взялась за дело, то и она не смогла бы более точно совместить эти события во времени. Самый серьезный кризис западного мира совпал с начальным периодом промышленной революции в России. Контраст был настолько велик и очевиден, что напрашивался столь же очевидный вывод – «они» – это будущее, а мы – прошлое. Именно депрессия, а не советская пропаганда, стала главным мотивом для решения американских и европейских инженеров – ехать в Советскую Россию. Привлекала не только работа. Их дети могли получить бесплатное образование, семьи бесплатно пользоваться медицинской помощью. Иноспециалисты, трудившиеся, как правило, по контрактам от инофирм, получали до 1200 долларов в месяц. Типовой контракт предусматривал проезд работника, членов его семьи и имущества за счет советского предприятия, которое, кроме того, должно было оплачивать отпуска, включая проездные документы в начале 1930-х годов в ссср по разным подсчетам насчитывалось от 20 до 30 тысяч иностранных рабочих и инженеров прежде всего американцев американцев в ту пору еще любили благодаря памяти об организованной американской администрации помощи american relief administration двухлетней экспедиции помощи голодающим летом 1922 года на пике своей активности Она кормила около 11 миллионов советских граждан ежедневно. Помимо американского персонала для борьбы с голодом, American Relief Administration, или ARA, наняла на работу и таким образом поддерживала около 6 тысяч российских граждан, в основном представителей старой режимной интеллигенции и дворянства. Помимо американцев, большой процент приехавших составляли немцы, а позже и вовсе начался процесс замещения американских специалистов немецкими. Немцы соглашались работать за более низкую плату, были более неприхотливыми в быту, особенно квалифицированные рабочие из числа бывших безработных Германии. Общение с ними упрощало то, что немецкий язык традиционно более распространен среди русской технической интеллигенции. Это сокращало затраты администрации на переводчиков. По свидетельству работавшего в СССР в это время, американца Вальтера Рукисера, каждый встретившийся ему в СССР инженер, неплохо объяснялся на немецком языке, тогда как разговорные английский знали лишь единицы. Приход Гитлера к власти привел к тому, что коммунисты, анархисты, социал-демократы вынуждены были спасаться от гитлеровских тюрем в Советской России. Многих из них, к тому же, отличало искреннее желание строить социализм. Сталинград. Тракторы и танки. Альберта Кана.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 включая самолетостроительные, автомобильные и станкостроительные общей стоимостью 2 миллиарда тогдашних долларов. У фирмы Кана был свой филиал в Москве, которым заведовал его брат Морец. Назывался он, для прикрытия, Госпроектстрой. В нем работало 25 ведущих иностранных инженеров и 2500 советских специалистов. Такое соотношение объяснялось в том числе необходимостью постоянного перевода расчетов с дюймов и футов, на метрическую систему. Проект Сталинградского тракторного завода был выполнен в рекордно короткие сроки. Строительные конструкции были изготовлены в США, перевезены в СССР и под наблюдением американских инженеров смонтированы всего в течение полугода. Они же помогли наладить и запустить в новых заводских корпусах доставленное из США оборудование. В 1930 году в Сталинграде образовалась американская колония. 370 человек. Для них построили ресторан, магазин, врачебный пункт. Им устраивали концерты и танцы под джаз. Выпускалась на английском языке газета «Искра индустрии». Везде, где поселялись американцы, они создавали бейсбольные команды и обучали этой игре советских коллег. Была даже создана бейсбольная лига. Власти чуть ли не собирались сделать бейсбол новым национальным видом спорта, но в период Большого террора многие бейсболисты были арестованы. В составе группы из 60 американских специалистов, выехавших поездом из Детройта в Нью-Йорк, а оттуда на пароходе в Советский Союз, был уже упоминавшийся в этой книге Фрэнк Хоней, завербовавшийся, будучи безработным. На сталинградском тракторном он организовал и возглавил пружинное отделение, обучив сложному делу молодых рабочих. В 1932 году Фрэнк вместе с другими ударниками труда был вызван в Москву и получил из рук Калинина Орден Ленина. В 1936 году принял советское гражданство. Правда, его жена Стефания отказалась жить с детьми в СССР и уехала обратно на родину. Сразу после Сталинграда Канн получил следующий заказ на проект гигантского Челябинского тракторного завода. Сотрудники его Детройтского бюро начали проектирование с того, что купили трактор Кейта Пила 60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 Правда, на заводе теперь не модно вспоминать американский след. Да и от самого завода мало что осталось. На его территории теперь, по большей части, жилой район. Социалистический город. Приглашение зарубежных архитекторов и инженеров стало на рубеже 30-х годов официальной линией советского правительства. В секции иностранных архитекторов Союза советских архитекторов в середине 1930-х годов состояло около тысячи человек. Правда, те приезжали создавать новую архитектуру, воплощать свои мечты о будущем, а от них ждали немного другого – проектировать города как средство прикрепления рабочих к производству. Соцгород. Что бы это значило? Понятие это по сей день присутствует на географических картах в виде многочисленных соцгородков. Во многих промышленных городах так называются районы, в которых стоят обветшалые двух- и трехэтажные дома. Сам термин изобрели в 20-е годы для обозначения жилых массивов вблизи крупных заводов, особенно в моногородах с одним градообразующим предприятием. К нашим дням соцгородки нередко превратились в заложников таких предприятий. В начале индустриализации горячо обсуждалось, как соцгород будет выглядеть. В эти дискуссии были вовлечены работавшие в СССР немецкие архитекторы. Почему именно немецкие?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 эрнст май единственный из бригады занимал семьей и отдельную квартиру трудности их не останавливали у них был высокий стимул конструктивизм как левое направление в архитектуре ассоциировал с левой государственной политикой это подогревало симпатии к советскому строю пока существует частная собственность и политика предпочитает частый интерес общественным все разговоры о плановом строительстве городов останутся без продолжения писал эрнст май в статье Социалистический город Магнитогорск, 1931. Совершенно по-другому относятся к этим вещам в Советском Союзе. Впервые в истории у нас есть возможность систематического градостроения. За короткое время его группа сделала проекты застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила, Кузнецка, Сталинска, Сталинграда и ряда городов Сибири. На заре советского социализма мечтали о домах-коммунах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 В жилых кварталах должны были располагаться столовые, клубы, библиотеки, школы и детские сады. Школы, которые проектировала Маргарета Шуттелихоцки, создательница франкфуртской, первой встроенной кухни, единственная женщина в коллективе немецких архитекторов. Правда, она была сильно разочарована, приехав в Магнитогорск взглянуть на построенные по ее проекту детские учреждения. Отклонения от проекта были огромные, и это при том, что немецкие архитекторы были вынуждены проектировать жилье не столько из кирпича и бетонных панелей по образцу франкфуртских разработок мая сколько из дешевых местных материалов. Строительная технология в СССР находилась на ином уровне, нежели тот, который был привычен европейцам и американцам. Стены возводили киргизские девушки, которые еще недавно жили в степи, а ими руководил прораб, тоже не понимавший по-русски. Тем не менее, четырехэтажные дома по Пионерской улице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 Отделка, включая паркетные полы, неудовлетворительной удовлетворительной. Деревянные полы в США обычно делались из коротких кусков паркета, а тут из длинных, слишком сложных и дорогих для укладки. Одна электрическая ручная пила, по его словам, могла бы решить проблему, но ее настройки не оказалось. Рабочие привезли с собой машины на сумму 15 тысяч долларов для производства оконных рам и дверей по американскому методу жаловался в 1930 году в ЦК профсоюза строительных рабочих Фердинанд Дэмут, американский инженер, работавший в Ленинграде. «Эти 32 рабочих приобрели на свои последние сбережения машины в качестве подарка пролетариату СССР. Машины были поставлены под деревянный навес. Снег растаял, и вместе с ним и наши надежды на лучшую работу, а машины все ржавеют в деревянных ящиках». Западные архитекторы испытывали разочарование еще и вот почему. Соцгорода, которые должны были продемонстрировать Европе преимущества социализма, обернулись в конечном счете морем бараков. Утвердившаяся в умах людей 19-го столетия филантропическая идея создания идеальных рабочих городов совершенно неожиданным образом трансформировалась на практике в строительство трудовых казарм, пишет Винфрид Зебальд в романе «Аустерлиц» что случается достаточно часто с нашими наилучшими планами, имеющими обыкновение в процессе реализации превращаться в свою полную противоположность. На магнитке вместе с колоссальным предприятием по производству стали советское правительство планировало построить город будущего, но он, в отличие от комбината, так и не был построен, отчасти из-за промахов, допущенных маем, а отчасти из-за того, что рабочие строители не смогли выполнить свою работу так, как это было запроектировано Соцгород с самого начала представлял собой цепь ошибок. Его расположение на местности было таково, что преобладающие ветры несли сюда весь дым с комбината. Почему так вышло? Зара Виткин вспоминал услышанный им от Эрнста Майя рассказ о встрече с наркомом Серго Арджоникидзе, где решался вопрос, на каком берегу реки Урал будет построено жилье. Нарком Тяжпром собирался строить на одной стороне, а нарком жил комхоз на другой. В итоге дома были построены без относительно плана в третьем месте. Американские рабочие В 1938 году в построенном по проектам группы мая Магнитогорском соцгороде, состоявшем из 53 пятиэтажных домов, каждый на 75-200 комнат, жили всего 15% населения. Половина граждан во временных бараках, которые фактически стали постоянными.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 Эту статистику, примерную, разумеется, приводит в своей книге «За Уралом. Американские рабочие в русском городе Стали», написанной осенью 1941 года американец Джон Скотт, один из 800 иностранцев, трудившихся на строительстве легендарной магнитки. Иностранные рабочие, трудившиеся бок о бок с советскими и жившие в сходных условиях, разбирались в советских реалиях лучше, чем другие иностранцы. Им можно больше доверять, нежели тем, кто видел жизнь из окна туристического автобуса. Джон Скотт приехал в Советский Союз осенью 1932 года, видимо, под влиянием отца, профессора политэкономии, одно время входившего в Компартию США. Во всяком случае, 20-летний Джон решил поучаствовать в строительстве социализма в одной отдельно взятой стране. Бросил колледж, поступил на завод «Дженерал Электрик», Несколько месяцев учился сварочному делу и стал квалифицированным сварщиком. И все это от того, что на строительстве магнитки сварщики были нужнее. Так Джон Скотт оказался в Магнитогорске. В том году гигантское сталелитейное предприятие, оборудованное по последнему слову техники созданное в степи в короткие сроки, начало давать чугун. К 1933 году сталь. Но не только это давало ему повод для энтузиазма. В России за те пять лет, которые я там провел, материальные условия улучшились по крайней мере на сто процентов. Во Франции они остались такими же, возможно, даже ухудшились. В Америке, вероятно, слегка улучшились, хотя я сомневаюсь, чтобы они изменились намного. Может быть, у русского рабочего было всего не так уж много, но он чувствовал, что в следующем году получит больше. При всем своем энтузиазме Джон Скотт возмущался абсентиизмом, под которым понимал старый русский обычай не выходить на следующее утро после выпивки, и еще тем, что две бригады направлялись на работу, где могла работать только одна. Иностранцы не хотели привыкать к бесхозяйственности, участвовать в овралах, работе в две-три смены в ущерб семье и здоровью, и недоумевали, зачем нужна гонка, если есть реальный запланированный срок завершения работ. Чрезвычайно изумляли их,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 На протяжении всей зимы 1932-33 годов монтажники не получали ни мяса, ни масла и почти не видели сахара и молока. Когда в магазине, к которому они были прикреплены, привозили товары, рабочие порой оставляли работу и с гаечным ключом в руках бежали в магазин, чтобы, пробив себе дорогу, получить полфунта каменных леденцов. Работали в Магнитогорске и те, кто вовсе не получал никакой зарплаты. Временами численность спецпереселенцев, вредителей и других, ходивших на работу под конвоем, превышала половину всех занятых на магнитке. Почти 18 тысяч раскулаченных, зажиточных крестьян и от 20 до 35 тысяч преступников, воров, проституток, растрачиков, выполнявших под конвоем работу, не требувшую никакой квалификации. Все эти люди и были той рабочей силой, которая была необходима чтобы копать землю для фундамента, возить на тачках бетон, выгребать и убирать лопатами шлак, делать другую тяжелую работу. Между прочим, как пишет Скотт, ему пришлось столкнуться и с настоящим вредительством. Однажды утром механики обнаружили в основном подшипники, сердечники, одной из турбин, измельченное стекло. Немедленно начали проводить расследование И рядом с сарайчиком, куда бывшие кулаки каждое утро приходили отмечаться о выходе на работу, обнаружили второе ведро с измельченным стеклом. Электросварщики пользовались им, растворяя его в специальной жидкости для нанесения покрытия на электроды. Очевидно, один из бывших кулаков насыпал этого стекла сначала себе в карман, а потом в сердечник турбины. Какой-то крестьянин решил причинить вред советской власти в отместку за коллективизацию, иными словами, за конфискацию своего имущества. Однажды, возвращаясь домой с работы, я стал свидетелем любопытной сценки. Передо мной была бригада, состоявшая из сорока или пятидесяти священников православной церкви, одетых в грязные и зодранные черные рясы. Они упорно работали заступами и лопатами, срывая небольшой холмик. Курносый деревенский парень сидел неподалеку на бугорке, положив на колени старую винтовку, и безмятежно наблюдал за ними. С самого первого дня своего приезда в Магнитогорск Ламинад заработал не щадя сил, пишет Скотт об одном из руководителей города, секретаре Горкома партии, Виссарионе Ламинадзе. Прекрасный оратор, он произносил одну речь за другой, обращаясь к административно-хозяйственным работникам, инженерам, рабочим, разъяснял, убеждал, уговаривал, ободрял и воодушевлял. Он требовал величайшего самопожертвования, от своих подчиненных, которых, между прочим, имел обыкновение выбирать из круга своих личных друзей. Вскоре после убийства Кирова Ламинатзе был вызван к начальнику районного ГПУ в Челябинск. Он сел в машину и на полпути к Челябинску всадил себе в живот две пули. Как почти все в Магнитогорске, Скотт жил в бараке. В пятидесяти комнатах этого барака жили 100 человек, 98 немцев и два американца. Раньше в бараке была и кухня, но теперь в этом помещении жила семья, поэтому все готовили, пользуясь печками в своих комнатах. В одной из комнат находился красный уголок. Здесь висела стенная газета нашего барака, два знамени за ударный труд и портреты Ленина, Сталина и Ворошилова. Здесь также размещалась и библиотека, состоявшая из 200 книг. Два раза в неделю в красном уголке проводились занятия для неграмотных. Джон выучил русский и преподавал его иностранцам. В 1934 году он женился на молоденькой учительнице Маше Дикаревой, происходившей из крестьянской семьи. У них родилось двое детей. Шквал арестов 1937 года, по счастью, их не затронул. По его мнению, рабочих вообще все это мало коснулось. Насколько мне известно, количество арестованных рабочих составляет очень небольшой процент. В большинстве случаев жертвами чисток являются чиновники всех рангов, инженеры и так далее. Зачастую рабочие даже радуются, когда арестовывают какую-нибудь важную птицу, руководителя, которого они по какой-то причине не взлюбили. Скотт рассказывает, как мастер приходил утром на работу и говорил рабочим, находившимся под его началом. «Ну, сегодня мы должны сделать то-то и то-то». Рабочие насмешливо ухмылялись и говорили «проваливай, ты сам вредитель». Завтра придут за тобой и арестуют. Вы все вредители, и инженеры, и специалисты техники. Скотт упоминает некоего Гарриса, американского инженера-консультанта, которому платили кругленькую сумму в американских долларах, снабжали его и икрой в стране, где не хватало хлеба и совсем не было сахара, для того, чтобы он продвигал строительство магнитки. И он же отмечает, что его положение в любой момент могло пошатнуться». Скотт присутствовал при сцене, когда Гарриса ругал заместитель директора строительства Шевченко, у которого были довольно ограниченные познания в технике, и по-русски он писал с ошибками. Шевченко говорил об окружении враждебных капиталистических государств, цитировал Маркса и Сталина, помянул и судебное следствие по делу группы Рамзина и иностранных шпионов. В этих словах содержалась прямая угроза. Профессор Леонид Рамзин, директор Всесоюзного теплотехнического института, был объявлен в 1929 году главой промпартии. Судебный процесс по сфабрикованным материалам о вредительстве сильно ударил по русской технической интеллигенции. Всего по делам, связанным с промпартией, было арестовано более 2000 человек. Некоторые из них после суда пребывали в Магнитогорске, как, например, инженер-электрик Тихомиров, который был в прекрасных отношениях со многими иностранцами, основанных на взаимном уважении. Тихомиров держался с огромным достоинством. Как и все русские, он не терпел никаких пренебрежительных замечаний в адрес своей страны или ее правительства. Тысячи людей были арестованы, в результате сильно сократился выпуск продукции коксохимического комбината. Джун приводит поразивший его эпизод, когда в Свердловске у здания НКВД собралось несколько сотен женщин, которые принесли до своих арестованных передачи с едой и одеждой. После того, как они простояли там несколько часов, им в грубой и резкой форме сказали, что в этот день передачи приниматься не будут. В толпе началось волнение. Кого-то толкнули, разбилось окно, и через пять минут на втором этаже здания не осталось ни единого целого стекла. И им ничего за это не было. Посадить в тюрьму пятьсот женщин было невозможно, потому что тюремные камеры были уже переполнены. Из Магнитогорска постепенно исчезли иностранные специалисты. Потом начались аресты любых иностранцев. Попал под подозрение и сам Джон Скотт, его заставили уволиться, Маше предъявляли серьезные обвинения на комсомольских собраниях, конфисковали пишущую машинку. Я уезжал из Магнитогорска, глубоко потрясенный тем, что многие мои знакомые были арестованы. Все это казалось таким нелепым, противоречащим всякому здравому смыслу. Сталинская конституция 1936 года обещала демократическое и свободное общество. Вместо этого оказалось, что НКВД – это основная организация, от которой зависит все происходящее, что чистки уничтожают, буквально пожирают все, что уже было создано. Впрочем, по его мнению, происшедшее не могло подорвать советскую экономику. казалось что все достойные и способные люди были расстреляны или арестованы, но по существу это было ошибочное мнение. Советский Союз, большая страна, и миллионы русских, которых чистки не коснулись лично, восприняли эту кампанию более или менее спокойно. Возможно, они были немного обеспокоены, но продолжали делать танки, читать газету «Правда» и устраивать учебные воздушные тревоги в свои выходные дни. Специалист в Сибири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 Они были нужны для установки и обслуживания оборудования, которое поставляли их фирмы. Начальник строительства Михаил Грановский называл их «капиталистическим интернационалом». Их поселили в отдельном поселке, им выдавались специальные книжки для забора продуктов в магазине Инснаба. Инснабовские цены были значительно ниже, чем в обычных магазинах. Были случаи, когда иностранцы покупали продукты или товары по просьбам русских коллег, Иногда они продавали их тем по более высокой цене, скажем, костюм, купленный за 60 рублей, за 160. Когда куриные яйца заканчивались в магазинах «Инснаба», немец или американец покупал их по цене в 5-10 раз выше на рынке. «Что было раньше, яйцо или курица?» – спрашивалось в советском, антисоветском анекдоте той поры. «Раньше все было, и яйца, и куры». Кормили ино специалистов в отдельной столовой, правда, еда там не сильно отличалась от той, что давали остальным. Зимой 1932 года группа немцев стала возмущаться тем, что их постоянно кормили одним только гуляшом, от которого спазма желудка, колики. Немецкий инженер Веннер предложил организовать забастовку, тогда все узнают, на что получил ответ от коллег, что «здесь не Германия, такое дело в России не пройдет». Однажды все-таки прошло, хотя и не сразу. Михаил Грановский отказался принять явившуюся к нему по этому вопросу делегацию немцев, а одному из ее членов вообще приказал немедленно покинуть СССР. Тогда остальные, из солидарности, стали паковать чемоданы, что в свою очередь вызвало вмешательство ГПУ, сотрудники которого на лошадях оцепили гостиницу, и Грановский взял свой приказ обратно. На самом верху иностранцев привечали, а на местах далеко не всегда. Приведу несколько примеров, ставших мне известными из опубликованной спецсправки секретно-политического отдела ОГПУ 1932. На Горьковском автозаводе лучшие квартиры в специально построенном для американцев поселке заняли комендант и уборщицы, а их семьями поселили в маленьких комнатах. На Зугрстрое, Донецкая область, не приготовили квартиры для прибывших на строительство двух на рабочих с семьями, в том числе с маленькими детьми. В течение восьми часов они сидели на станции Харциск в ожидании транспорта для переезда на строительство, а потом еще несколько часов эти инорабочие с семьями мерзли на улице, так как в гостинице мест не оказалось. Завхоз «Полтавцев» в их присутствии заявил «Черт им рад этим иностранцам! Не давая им ничего, их скорее черти унесут отсюда!» Иностранных рабочих отличала привычка всегда, даже в мелочах, отстаивать свои права и достоинства. Они не скрывали стремление заработать, жить в хороших условиях и красиво одеваться, из чего делался вывод, что пролетарии Запада обуржуазились. А когда те не желали добровольно расставаться со своим месячным заработком, жертвой его на государственные займы, говорили, что они утратили революционную сознательность. Между тем, они иной раз проявляли пролетарскую солидарность. Когда на останкозаводе в Горьком и на рабочие потребовали повысить им зарплату и получили обещание удовлетворить их требования, они поставили перед администрацией вопрос о том, что вместе с ними должны повысить зарплату всем русским. «Мы не знали, что в Советском Союзе классовое разделение на пролетариев и благородных. Мы думали, что в инснабовском ларьке все равны», жаловались немецкие рабочие в Сталинграде. Если так будет продолжаться, то большинство из нас уедет в Германию. Даже для иностранцев инснабом были введены дифференцированные нормы выдачи продуктов специалистам и рабочим. Дифференциация в советском общепитии существовала повсюду. На некоторых заводах были отдельные столовые для рядовых рабочих и служащих, для высшего звена администрации и для ударников. Иностранцы, сталкиваясь с этим, часто возмущались. Пожалуй, нигде, кроме восточных стран, Столь открыто не демонстрирует деление общества на классы, как в России», замечал финский коммунист Арво Тууменен, работавший в Коминтерне в начале 1930-х годов.